Глава 21. Теперь, когда некий внутренний компас указывал Лёхе направление к Лаури, он догадывался, как она чувствует путевые камни, и безоропотно следовал за ней по лесу. На ходу он размышлял, случайно ли эти самые путевые артефакты так похожи на Стоунхендж из его мира. Да и вообще тут очень много напоминало родную землю. Много растений с триш узнавал, Да и животные не слишком отличались от знакомых ему. Не больше, чем отличаются флора и фауна на разных континентах. Могли ли эти два мира когда-то соприкасаться? Похоже на то. Да и Лаура упоминала, что когда-то древние открывали порталы и в его мир. Это объясняло явное родство растительного и животного мира, общий облик многих вещей и предметов обихода. Люди в обоих мирах тоже мало отличались. не считая наличия тут магов и эльфов. А может, когда-то местные поризвились на земле? Недаром же в мифологии всех народов присутствует магия, как и эльфы, демоны и прочие монстры. По словам Лауры, когда-то связь с миром древних оборвалась. Может, и путь в его родной мир тоже когда-то закрыли. Тогда инквизиторы средневековья в самом деле могли ловить и сжигать застрявших в чужом мире магов. Хотя Почему сжигать? Огня тут боятся не магии, а демоны. Может, жгли как раз их или таких, как он сам, одержимых. А ведь он, если вдуматься, по всем статьям одержимый, разве что пока большую часть времени контролирует тело. Как назло, под рукой не было ни одного квалифицированного экзорциста, чтобы ответить на скопившиеся вопросы. Да и чёрт бы с ним. Лёхе вполне сгодился бы местный историк. Или на худой конец хроники летописи или иной источник информации о мире. Как только земля перестанет гореть под ногами, нужно обучиться местной грамоте, а заодно и чтению карт. "Алекс", окликнула его Мия. "Ты не задумывался из одного ли мы мира?" Погружённый в размышления Лёха обернулся и растерянно моргнул. "В смысле?" Эльфика, поправив съехавшую лямку дорожной сумки, и спросила: "В ваше время уже существовали теории о множественности миров? Если коротко, то они существуют в одном месте, но в разных состояниях". "Слышал что-то такое, но никогда не углублялся в тему", признался Лёха. "А что?" Идущая между ними Лаура прислушивалась к разговору, но вопросов не задавала. Это место похоже на деградирующую человеческую колонию, за исключением всей этой магии, пояснила Мия. Твой мир выглядит как прошлое моего. Но вдруг это не так. Может, твоя земля, другой мир просто с похожим развитием? Не моё прошлое. Мысли гостьи из будущего в чём-то перекликались с её мыми, хоть думала она немного о другом. Может, подумав, согласился он. Давай сравним исторические события. Боюсь, что я не особенно сильна в докосмической истории, разочаровала его Мия. А я как-то в космической не очень, хмыкнул Лёха. О! Первый человек, полетевший в космос. Юрий Гагарин, без раздумий ответила Эльфийка. Во! Гагарина даже эльфы из будущего знают, умилился стриж. Капитана корабля, совершившего первую высадку на Марс, звали Люцисинь, продолжила Мия. Не, мы этого ещё не проходили, разочарованно развёл руками Лёха. Увы, в общих исторических знаний больше не нашлось, за исключением мировых религий, многие из которых распространились вместе с человечеством по просторам космоса. Некоторые, правда, преобразились практически до неузнаваемости, как пуританство на Эдеме. Ладно, подвёл итог недолгого обсуждения стриж. Будем считать тебя моим далёким потомком, более развитой и совершенной эволюционной формой, поправила его Мия и Лёха едва заметно улыбнулся, радуясь нехитрой шутке девушки. Она всё ещё редко улыбалась, Но положительная тенденция наметилась. Стриж как раз придумывал подходящую шутку для ответа, как подала голос Лаура. Мы пришли, сообщила она. Я могу перенести нас к Путевику. Место ничем не выделялось из окружающего пейзажа. Да и не должно было, в принципе. По словам девчонки, достаточно приблизиться на расстояние, с которого магу хватит сил для переноса. Что нас ждёт по прибытии? уточнил стриж, прикладываясь к бурдюку с водой. Перемещаться в потенциальную ловушку ему совершенно не хотелось. Наши люди. Явно привычная фраза слетела с языка Лауры раньше, чем она поняла её неуместность. Люди клана. Путевик расположен на беспокойной границе, чтобы местный гарнизон мог перехватить хоть демонов, хоть вторгшивающихся врага. То есть, засады змей там можно не опасаться, уточнила Мия. Они не решатся напасть на деревню и гарнизон рубежников, уверенно заявила графиня, усаживаясь на траву. Переход явно утомил девчонку, но она старалась не подавать вида. Это открытая война, и другие кланы воспользуются случаем, чтобы под благовидным предлогом прищемить змеехвост. Слався конкуренция, пробормотал под нос стриж и уточнил уже громче. Что из себя представляет гарнизон? На информативный ответ он особенно не надеялся, но Лаура его удивила. От 4 до 6 опытных магов-рубежников, их ученики и полсотни воинов, ответила она, не считая деревенского ополчения. Солидно. Приободрился Лёха. А сколько времени занимает пеший переход от границы до замка? Подумав, Лаура ответила: "Выносливый человек от рассвета до заката доберётся. Верхами, если пуститься галопами, сменить попути лошадей, можем успеть до полуденной жары". Стриж мысленно прикинул расстояние. Выходила Что от границы до замка что-то порядка 40-60 км. Сколько у нас времени до того, как начнутся бои за клановый артефакт, уточнил он. Примерно 2 или 3 дня, не знаю точно, не задумываясь ответила Лаура. Похоже, как раз об этом она и размышляла всю дорогу, прикидывая варианты развития событий. А ты вообще уверена, что артефакт уцелел? В голосе Мии слышалось сомнение. Если уж там часть замка размятала, то может и нет больше никакого артефакта. Лаура покачала головой. Людям не под силу их уничтожить. Поверь, были те, кто пытался. Замки захватывали, враги пытались переподчинить или разрушить клановые артефакты самыми разными способами, но никто не преуспел. Я слышала, Что находили руины, уже поросшие деревьями, а среди них совершенно не повреждённый артефакт погибшего клана. А, -а, -а завалить его могло? прищурилась Мия. Графиня пожала плечами. Это всего лишь отсрочит задуманное. Ради артефакта древних развалины разберут по камушку и отстроят сверху новый замок. Брови Лёхи удивлённо приподнялись. Я так и не понял, чем так ценен этот ваш артефакт. Ты вот неинициированная, но и колдовать можешь, и артефакты делаешь по семейным рецептам. В чём важность этой штуки? Сперва Лаура посмотрела на него как на идиота, а затем очевидно вспомнила, что перед ней чужаки с другого мира, и пояснила. Во-первых, Он позволяет клановым магам обходиться без пустотников на своей территории. Артефакт питает всех инициированных, но на расстоянии связь ослабевает. Инициированный рубежник способен долго защищать границы без истощения. Лёха с Мией синхронно кивнули. Во-вторых, каждый клановый артефакт позволяет работать с техниками которыми когда-то обучили их древние. Мы с его помощью заключаем души могучих демонов вроде того, что живёт в тебе, в артефакты. Откуда-то из глубины сознания стрежа повеяло холодом и злобой. На всякий случай он сделал пару шагов назад, разрывая дистанцию с Лаурой. Кто знает, может, демон сейчас решит расквитаться с мерзкой девчонкой, чья семья пленяет его собратьев. На самом краю зрения что-то мелькнуло, а потом перед Лёхой возник пассажир в образе соблазнительной кинодивы. Имени её вспомнить не удалось, но вид красотки явно врезался в память. Ты должен получить этот артефакт. На этот раз голос твари звучал почти по-человечески, но словно двоился, сохраняя фоном металлические нотки. Поняв, что на этот раз взбивать мозги блендером ему не собираются, Стриш облегчённо выдохнул. "Зачем?" он машинально спросил вслух, чем вызвал недоуменные взгляды спутниц. "Чтобы создавать могущественные артефакты", начала пояснять Лаура, но Лёха лишь отмахнулся. "Я не тебе, демону". Не обращая внимания на растерянные взгляды, он выжидательно уставился на свой глюк. Он меня сковал, ответил демон. В нём ключ к свободе. Стрижки внул в слух Посетовых. Где справедливость? Я даже не пил, а белочка-таки случилась. Он щёлкнул пальцами и победно ухмыльнулся. Точно. Будешь у меня белочкой. Как-то неловко тебя в таком виде звать пассажиром или тамагочи. Деману, похоже, было глубоко безразлично, как его называют, а вот Мия серьёзно заботилась состоянием напарника. "Алекс", осторожно окликнула она его. "Ты в порядке?" "В полном", успокоил её Лёха. "Мой питомец наконец нормально общаться начал". "Питомец", поправил он себя, невольно прикипев взглядом к декольте демоницы. "И какие истинные леди!" не может устоять перед украшениями. Требует клановый артефакт. Мол, он сможет её освободить. Чёрт. Неужто я настолько плох, что от меня даже демоницы стремятся поскорее сбежать. Усмехнувшись, он перевёл взгляд на Лауру. Артефакт действительно сможет ее освободить её освободить? Её? Девчонка всё ещё выглядела ошарашенной. Ну, Строго говоря, это скорее оно. Стриж невольно хмыкнул, вспомнив весьма подходящего персонажа книги Стивена Кинга. Но мне так просто удобней. Не говорит же это оно, существо и прочее. Белочка прекрасное имя для этого умапоморачительного создания. В следующий миг кинодива сменила облик и увеличилась в размерах. превратившись в гигантского зловещего клоуна с пастью, усеянной рядами острых зубов. Лёха от неожиданности отпрыгнул, приложился спиной о ствол дерева, смачно выматерился и прижал руку к бешено колотящемуся сердцу. Сука, выдохнул он, сообразив, что белочка без затей скопировала его воспоминание об экранизации оно. Так инфаркт можно схлопотать до 30. Корось кипит. Платоядно улыбнулся клоун. Жизнь хорошо. А мне что-то не очень, тяжело дыша, признался стриж. Вот вообще ни хрена хорошего. Не вздумай такое на людях повторить. Драться. Уменьшаясь в размерах, напомнил демон. Трахотца. Кровь должна кипеть. Вот как только решим вопросы выживания, будет тебе драхаться. Лёха сократил требование белочки до одного слова. И только теперь до него дошло, что демон не просто неплохо освоился в его голове, но и быстро считывал оперативные воспоминания. Не просто считывал, а сумел повторить. Хорошая новость состояла в том, что на этот раз обошлось без танцующих в мозгах противотанковых ежей. Да и общение уже не высасывало силы. А плохая, плохой новостью было то, что тварь по сути могла в любой момент слепить для него альтернативную реальность, и он, стриж, не будет осознавать, что происходит на самом деле, а что ему внушает клятый демон. К примеру, Что помешает твари показать ему атакующего Гарма, а когда он воткнёт в него нож, увидит, что убил ту же Лауру? Дерьмо, прошептал он, сползая вниз по древесному стволу. Какое же дерьмо! Алекс, что с тобой? Беспокойство в голосе не мешало Мие держаться от него на безопасном расстоянии. Лаура она задвинулась беззаспина Со мной творится редкостное дерьмо, глядя на свои дрожащие руки, ответил Лёха. Мия, бери Лауру и отойдите подальше от меня. Так, чтобы держать в поле зрения. Он снял пояс с мечом, скинул весь мешок со спрятанной в нём сабли Феба и протянул эльфийке: "Если будет хоть малейший намёк на то, что я для вас опасен, убейте меня". У вас как раз есть время обсудить, как именно это сделать. В ответ на ошалевшие взгляды спутниц Стриж пояснил: "Демон залез мне в голову и показывает очень достоверные галлюцинации. И вы вдруг можете оказаться бойцами змеев, стоящими над трупами моих друзей". "Поняла", серьёзно кивнула Мия. "Что ты собрался делать?" "Проведу черту", хмуро сообщил Лёха. Если не получится, меня надо грохнуть, так что я бы на вашем месте валил на хрен и занялся составлением надёжного плана. Не тратя времени, Мия ухватила Лауру за локоть и потащила прочь, время от времени оглядываясь на стрижа, а тот смотрел на белочку. Та отчасти вернула облик кинодивы, но сохранила на той грим клоуна-убийцы, что выглядело мило и пугающе одновременно. Ты ведь теперь достаточно хорошо меня понимаешь, да? обратился он к твари, держащей в руке яркий красный шарик. Ты же явно глубоко забралась мне в мозги, осваиваю тело, ответила та всё так же двоеющимся голосом. Осваиваю разум. Я заметил, кивнул Лёха. Ты уже знаешь, чего я боюсь. Слово было точным. Он боялся. Пожалуй, худшее дерьмо, что может случиться в жизни перестать верить своим глазам и ушам, потерять контроль. В этот момент он начал понимать Мию. В первые дни, параноившую насчёт того, что её мозги запихнули в виртуальную реальность. Только ему грозило нечто похуже. Убивать он будет реальных людей, а не тупые компьютерные имитации. Знаю. Димоница мило склонила голову набок. Хорошая идея. Дерьмовая идея, рявкнул Стриж. Слова не произвели на твари ровным счётом никакого впечатления. Хоть ты и копаешься в моих мозгах, взять контроль над телом не можешь, прямо сказал Лёха. Если бы могла, уже доедала бы лауру. Не знаю уж, как устроено наше совместное подселение в это тело, но руль у меня, а ты сидишь на пассажирском сидении. Я ещё готов смириться с тем, что иногда ты дёргаешь руль, но не вздумай закрыть мне глаза своей кактистой ладошкой. Я впилю на собой их в столб так, что наши останки разделит разве что золушка, выбравшая профессию патологоанатома. Смекаешь? Он мысленно вернулся к той ночи, когда демон пытался захватить власть над телом. Пусть сейчас у него нет подходящего обрыва, чтобы с него сброситься, но этот мир щедр на смертельные опасности, способные убить даже их чудный гибрид идиота с иномирной тварью. И эта самая тварь, плотно засевшая в мозгах, должна осознавать всю серьёзность его намерений. Ты не сможешь всегда морочить мне мозги. продолжил он. В какой-то момент я сопоставлю факты и пойму, что ты суёшь мне подделку. И тогда убью нас обоих. Усекла? Зачем? Удивилась Димоница. Алые губы растянулись в обворожительной улыбке. Я создам лучшую жизнь, как мечтал. Неважно, что с телом. Ты будешь в раю. Это обещание от демона вызвало приступ нервного смеха. Может, реально были в прошлом человечества экзорцисты, способные вытряхнуть подобную погань из тела человека? Может, легенды об одержимых имеют основание? Жрёт такой болван соседа, а самому мерещится, что он вкушает хлеб на тайной вечере с Христом и апостолами. Вообрази себе рай, ад или что там из себя представляет твой дом, и отвали от меня, посоветовал Лёха демону. Ты меня услышала? Хоть один косяк, и я найду способ расплескать наши с тобой мозги по максимальной территории. Холод, неотступно сидящий где-то глубоко внутри, пробудился и начал расползаться по телу. Руки и ноги окоченели. покрывались изморозью, словно те маги, которых он выпивал костяным клинком. Горло перехватило, стриж больше не мог дышать. А вот тварь улыбалась всё шире, обнажая ряд острых, длинных зубов. "Могу дать вечное наслаждение", промурлыкала она, облизнувшись длинным раздвоенным языком. "Могу дать вечную муку выбирай тело коченело, но при этом горело огнём от боли лёгкие разрывало без воздуха, но вдохнуть лёг он не мог казалось, кровь застыла в жилах и уже никуда не текла в лишённом жизни теле все инстинкты кричали, что он умирает, но разум твердил, что всё это просто галлюцинация демон не будет убивать свой носитель Уже много раз доказал, что сделает всё для их выживания. Значит, это всё херня. Стриж умел бороться со страхом, умел идти вперёд, несмотря ни на что. Знал, что воля способна заставить двигаться даже почти мёртвое тело. Как лётчик Александр Мамкин, который горя заживо смог посадить самолёт с детьми, вылезти наружу и открыть пассажирскую кабину, Гвардии лейтенант Александр Петрович Мамкин. 11 апреля 1944 года во время операции Звёздочка самолёт Мамкина имея на борту 13 человек, 10 детей из Полоцкого детского дома, воспитательница, двое тяжело раненных партизан, был подбит. Вопреки инструкциям, лётчик не выпрыгнул с парашютом, сумев посадить горячую машину на советской территории. Все пассажиры остались живы. Александр Мамкин скончался от полученных ожогов 17 апреля 1944 года. Воля крошит скалы, сумеет раскрошить лёд. Мёртвая заледеневшая плоть Лёхи двинулась. Медленно, продираясь сквозь морок нечеловеческим усилием, он двинул рукой. Пальцы обхватили рукоять ножа, вытащили его и поднесли к голове. На острие клинка застывшего у глаза стриж смотрел со злым торжеством. А вот во взгляде демона он отчётливо видел страх. Готовим брошенку с человеченкой или как? Заледеневшие губы трескались, но слушались. Демон обошёлся без фраз в духе: "Ты этого не сделаешь". Он сидел прямо в мозгах Лёхи и очень чётко осознавал, что сделает. Ещё как сделает? И даже если твари хватит сил и умения залатать мозг после подобного повреждения, сделает снова. А затем ещё, и ещё раз, пока они оба не сдохнут. Холод исчез в одно мгновение, и стриж с облегчением уронил руку с ножом. Мышцы болели, словно после изнурительной силовой тренировки. Зачем? Демоница присела напротив глядя на него пугающими жёлтыми глазами книжного клоуна. Зачем борьба вместо наслаждения и покоя? Затем, что рановато мне на пенсию, просепел Лёха, поднимаясь на ноги. Вот состарюсь, облениюсь, тогда и вернёмся к этой теме. А пока тебе всё понятно по поводу галлюцинаций? Демоница ощерилась, но сделала шаг назад. Я хочу оставить это. Она махнула рукой, обозначая себя. Я хочу тело. Я хочу говорить. Я хочу, чтобы кипела кровь. Поразмыслив встрижки внул. Но при условии, что я всегда буду знать, что это ты. Чей бы облик ты не приняла, ясно? Это возможно. согласилась демоница. И ты не будешь мешать мне и подставлять в опасных ситуациях. Внёс корректировку Лёха, припомнив недавнее явление гигантского клоуна-убийцы. Не хватало увидеть какую-нибудь страхомордину посреди боя или во время переговоров. Договор? Глаза демоницы хитро блеснули. Ультиматум, отрезал Лёха. На лице белочки появилась недовольная гримаса, но всё же она кивнула, а затем превратилась в мию. На этот раз одетую, точную копию той, что сейчас размышляла, как убить одержимого союзника с нечеловеческими способностями. Облик демоницы скопировала точь в точь, но шестым чувством стрищ чётко понимал, что перед ним не мия, а демон. Это то, что ты просил. уточнила белочка. Только сейчас Лёха осознал, что даже голос твари перестал двоиться, идеально имитируя речь эльфийки. Ага, буркнул он, подбирая нож и неохотя поднимаясь на ноги. Говоря откровенно, сейчас очень хотелось выпить, даже не так, нестерпимо хотелось надраться до беспамятства, а потом провалиться в вонном минут этот 600. Но стража ждала дела. И он торжественно пообещал себе, что как только разберётся со всеми насущными проблемами, устроит себе выходной. Может даже выполнит желание демона и от души подрахается. Вздохнув, он побрёл туда, где скрылись Мия и Лаура. Демоница шагала рядом, вернув облик девушки-клоуна. "Слушай", спохватился Лёха. "Раз ты можешь так лихо обеспечить мне негу и покой, Может, вместо этого начнёшь обезболивать? Я что-то подзадолбался в последнее время от твоих фокусов и трансформаций. Не могу, нагло щерилась демоница. Ультиматум. Вот ты, сволочь, искренне возмутился стриж. В этой части я могу пересмотреть свои требования. Алые губы твари растянулись в улыбке, обнаживший острые зубы. Нет. Боль будоражит кровь. Жизнь кипит. А ты чувствуешь опасность и лучше сражаешься. Вспомни эти слова, когда я вымотаюсь, и нас с тобой нашинкуют на шаурму. Не добро предрёк Лёха. От души посмеюсь хоть напоследок, глядя на твою физиономию. Увы, Даже такого удовольствия белочка его лишила, приняв облик самого стрижа. Ладно. Дарёному демону в зубы не смотрят. Махнул рукой он и остановился, заметив насторожённую Мию. Всё в порядке, гости из будущего. Я вроде как решил проблему, подумав, он добавил. Хотя вряд ли слово демона стоит много. Ты на всякий случай саблю оставь у себя и присматривай за мной. Мало ли? Девушки неуверенно переглянулись. Не будем торопить события, согласился Лёха, больше не сделав ни шага вперёд. Лаура, ты не ответила на мой вопрос. Твой клановый артефакт действительно может освободить демона, который сидит во мне? Графиня растерянно моргнула. Она явно готовилась к чему-то пострашнее разговора. Не знаю, наконец ответила магичка. Я не работала с клановым артефактом, только наблюдала. Но раз он позволяет манипулировать демоническими сущностями, вполне возможно, что способен и разделить вас. Но она выставила перед собой открытую ладонь. Я не знаю, как это сделать и не гарантирую, что когда-то сумею понять. Добудь да этот артефакт, потребовала белочка его собственным голосом. "И это", помурчал состриж. "Давай лучше снова в симпатичных дам превращайся. Как-то поприятнее, чем собственную рожу лицезреть. Добудь «Да мне этот артефакт. Будь котиком", промурлыкала ему на ухо девица, явно всплывшая в памяти из какого-то ролика с рейтингом 18+. "Не перегибай". Лёха прокашлялся, И переступил с ноги на ногу. Нам ещё идти, возможно, даже бежать. Я могу привести твоё тело в лучшую форму для этого, ухмыляясь, предложила белочка. Почему-то сперва стриж вспомнил копытного демона, виденного накануне, а потом сообразил, что демоница могла иметь в виду просто устранение мешающих бегу и танцам частей тела. Я как-нибудь по старинке, отказался он и повернулся к Лаури. Ну что? Все готовы к перемещению? Телепортируй меня, Скотти. Телепортируй меня, Скотти. Фраза из сериала Звёздный путь.